Глава 7 Межзвездное пространство База Арахна Это ерунда, а не спорт, заявил Туров, махнув рукой. На Земле в футболе ценились личные качества каждого игрока. Чтобы стать профессионалом, нужно было над этим работать всю жизнь. «А сейчас что? Физическая форма не имеет никакого значения! В виртуале даже толстяк будет подтянут и вынослив!» «А я считаю, что виртуальный футбол – это лучшее развитие данного спорта», – парировал Зарубин. «И именно из-за тех критериев, которые были названы. Так как все игроки физически одинаковые, то на первое место вышли…» – инженер начал загибать пальцы. «Техническое владение мечом, тактика команды и стратегия…» «Что более интересно, чем просто тренированные мышцы и выносливость? Вспомните, как на земле в одной команде собирали звёзд, добиваясь максимального КПД. А сейчас это невозможно. Командам необходимо развиваться и каждый раз придумывать что-то новое». Никогда не увлекался футболом и, слушая споры, никак не мог понять, как можно битый час говорить только о нем. Но ловил себя на мысли, что мне это нравится. все таки хорошо посидеть вот так, в кругу друзей», и поговорить обо всем и ни о чем одновременно. Не вспоминать о вызовах и угрозах, стоящих перед человечеством. Хотя бы пару часов и не думать о графиках производства. В общем, забыть все то, чем я занимаюсь второй десяток лет. Виртуальные спортивные соревнования были введены совсем недавно, и как бы кто к ним не относился, а это стало отдушиной для всех обитателей Солнечной системы. Особенно для небольших и молодых колоний, например, в спутниках Урана и Нептуна. Первый чемпионат по виртуальному футболу был устроен среди команд с самоназванием «Колонии», которые они представляли, а гиперсвязь позволила его провести в реальном времени, без необходимости слетаться в одно место. Статистика показала, что интересы и вовлеченность людей в пиковых значениях достигала 90%. И это дало бурный толчок развитию виртуального спорта. Но как бы ни было хорошо проводить время с друзьями, пора и за работу браться. Я залпом добил ту бурду, которую гнал Туров из продуктов местной гидропонной фермы, и поднялся. «Ладно, с вами хорошо, но дела не ждут». На мои слова отреагировали только Лукашевич и Тенг. Кивнув мне, они продолжили слушать спор. А спорщики словно и не слышали. Я лишь улыбнулся и, махнув рукой, направился на выход из комнаты отдыха. В голове немного шумело от выпитого слабоалкогольного напитка поэтому прогулка по коридорам базы показалась легкой и недолгой. По пути встретились несколько человек и так немногочисленного персонала и пара пробегающих мимо технических пауков, и вскоре я добрался до своего жилого блока. Первым делом я попытался прочистить мозги гормональной терапии, что, конечно, помогло, но полностью легкое опьянение не сняло. Хотя достаточно, чтобы заняться запланированными делами. И, воспользовавшись своим интерфейсом, вызвал перед собой окно системных сообщений деятельности Арахна. Беглый просмотр появившихся строк не выявил никаких внештатных ситуаций. Тогда я подключился к бортовой сети Коперника. Первопроходец был состыкован с орбитальным терминалом, и ремонт шел ударными темпами. Конечно, это не ремонтная веревь, но за два года сборы ульев из говна и палок прокачали местную инженерную и техническую систему просто до небес. Большинство процессов происходило в автоматическом режиме и с использованием как технических пауков, так и местной фауны жуков. Корпус «Коперника» уже залатали, правда корабль и сам исправился, пробоины костной тканью и зарастив сверху хитином. Требовалось всего лишь подстегнуть этот процесс. А в данный момент шла замена и монтаж двигателей на силовой установке, благо и то, и другое стандартное оборудование, которого на базе в достатке. Неожиданно в системе «Коперника» Проскочило сообщение об обнаружении образовавшихся гиберпространственных воронок. Значит, и массив антенных решеток уже заработал. Пожалуй, ещё недели, он будет полностью готов. Раз королева не бьёт тревогу, значит, это плановый возврат какого-то из ульев. Я продолжил проверку введённых в строй систем корабля, но какая-то мысль о неправильности происходящего поселилась в моей голове и не отпускала. Наконец, я не выдержал и стал просматривать все в обратном порядке, Надеюсь, что пойму, где проблема. Но на полпути все смахнул и снова вывел перед собой сообщение о выходе из гипера. Я раз за разом читал одну и ту же строку и никак не мог понять, что не так. То ли алкоголь все же повлиял, то ли я просто расслабился, но, наверное, только с десятой попытки все же понял, в чем дело. Открылась одна воронка, но Коперник зафиксировал 12 вышедших сигнатур, что никак не может быть плановым. Готовясь к завершению проекта, практически все были отозваны. Но даже если еще не все прибыли, то в таком количестве их никогда не отправляли. Я, конечно, мог что-то забыть, хотя это маловероятно. Поэтому снова полез в систему королевы. И вот тут меня проняло. Пусто. Ни одного сообщения об обнаружении гиберпространственных воронок. Алкогольный туман как рукой сняла. Подозрения о природе происходящего стали как лавины заполнять мой разум. И я просто отказывался в это верить. Но все же ради предосторожности, не показывая внешне своего волнения, сначала сходил в душ, затем доделал, что планировал. И признаюсь, было довольно тяжело не удариться в выяснение причин прямо сейчас. Но только после этого спокойно лёг в кровать, где полностью погрузился в свой виртуальный мир и сразу чуть не совершил ошибку. Я уже хотел проверить информацию визуально, подключившись к внешним камерам станции и телескопам базы, но вовремя остановился. И сделал то же только через камеру Коперника. И в развернувшемся окне подтвердились мои наихудшие опасения, так как я отчетливо наблюдал 12 ульев, выходящих из гипера, и их дальнейшую разгрузку земного оборудования. На одном из ульев даже были видны следы повреждений в бою. Апофеозом стал осмотр с помощью первопроходца окрестностей. И то, что я увидел, мне очень не понравилось. Несмотря на мой запрет, продолжали захватываться астероиды из колец газового гиганта и переоборудоваться под корабли ули, и масштабы этого действия заставляли вставать дыбы мои виртуальные волосы. На выспеченных ульев уже сотни болтались на орбите, благо на них не хватит оборудования на складах, и это просто не способны передвигаться рассадники арахна на орбите. Но похоже королева нашла выход из этой ситуации сама. Развернув перед собой слепок её нейросинаптической структуры, я еще битый час поносил у себя самыми изощрёнными словосочетаниями русского и могучего, коря себя за то, что так и не нашел времени разобраться в значительных изменениях в ее структуре, а следовательной в поведении. И только после того, как мой словарный запас иссяк, я все же принялся думать, как найти выход из этой ситуации. «Костя, у тебя есть минутка?» Я нашел Турова в тренировочном зале с виртуальными капсулами. Как раз сейчас моя гвардия проходила в тренажере очередное придуманное им испытание. Те, кто находился в реале, бурно обсуждали происходящее на экранах, то взрывая всеобщим рёвом, то создавая голоразочарование. Ну а что еще им делать здесь, в отсутствии каких-либо развлечений, кроме виртуала? «Да, Михаил», — подошел ко мне Туров. «Не хочешь прогуляться на Коперник?» Наклонившись к самому уху, спросил я, чтобы не перекрикивать очередной рёв. «Это что, свидание, командир?» Ответил тот в своей манере с ехидной улыбочкой. «Поверь, Костя, ты хочешь прогуляться на Коперник». На этот раз улыбка сползла с лица Турова, и он уставился на меня с удивлением и непониманием. Но, видимо, решив, что война план покажет, произнес: «Сейчас я сообщу ребятам, что отлучусь, и готов буду». Чтобы добраться до Коперника, нужно пройти к стартовой площадке, подняться на орбиту и состыковаться с терминалом, и уже через него попасть на борт первопроходца. И все это время, пока мы преодолевали этот путь, я молчал, а Туров поглядывал на меня из-под Я прекрасно представлял, что сейчас творится в его голове, так как и поведение совсем не похоже на меня. Наконец мы выбрались на инженерную палубу, которая пострадала больше всего. В тусклом свете редких прожекторов то там, то здесь появлялись вспышки сварочных аппаратов. Да, тут все еще велись работы по демонтажу искорёженных конструкций. И с этим хорошо справлялись технические пауки, которые устанавливали временные распорки и заплатки. Туров засмотрелся на происходящее вокруг, и мне пришлось постучать ему по шлему. Махнув рукой, я предложил следовать за мной. Преодолев открытый проем створки палубы, мы оказались снаружи, в открытом космосе перехватываясь за скобы на внешней обшивке Коперника. Мы отошли от края проёма метров на двадцать, чтобы свет с палубы не мешал. В этот момент Туров наконец не выдержал. Я услышал в гарнитуре шлема его голос. «Командир, ты меня пугаешь!» «Костя», — перебил его я. «Выключи освещение в шлеме и посмотри, какая красота!» И я не лукавил. Вид действительно был впечатляющим. Среди россыпи звёзд чётко виднелся черный контур газового гиганта, поверхность которого периодически рассекала длинные ветвистые молния голубоватого цвета. Во Вселенной много очень красивых и захватывающих мест, но каждый из них по-своему уникальный, и такого, как здесь, больше не увидеть нигде. Отправляясь на эту прогулку, мы надели не боевые скафандры, и поэтому, когда Туров, удерживаясь рукой за корпус Коперника, повернулся ко мне, я отчётливо видел недоумение на его лице через стекло шлема. Но все же он послушал меня и погасил последний источник света. И мы тотчас оказались во тьме, освещаемой лишь тусклыми звездами. Но насладиться видом я ему не дал, и жестом указал отключить связь. После того, как он выполнил и это, я со стуком прислонил свой шлем к шлему Турова и произнес: «Костя, у нас проблемы». «Я тоже так считаю, и уже не знаю, что и думать», – поспешил возмутиться тот. «Может, к медикам?» К сожалению, медики здесь не помогут. Костя, королева вышла из-под контроля и ведет свою игру. С минуту Торов молчал, прежде чем ответить. А вот теперь вообще не смешно. Ты поэтому вытащил меня сюда, чтобы она не смогла нас прослушать. Верно, Коперник не под ее властью. Но ну, а этом... я постучал пальцем по его шлему, дополнительная мера предосторожности. Ты вообще с чего это взял? Все так же с возмущением спросил Туров. Она подменяет сигналы в своей сети и скрывает от нас подготовку новых ульев. А сегодня с помощью Коперника я наблюдал, как сюда прибыло 12 ульев, набитых земным оборудованием. Думаю, не нужно объяснять, где они его взяли. «Твою мать!» – не сдержался Туров. «Тогда мы в заднице, командир. Мы же полностью от нее зависим». Он на мгновение замолчал, после чего с надеждой спросил. «А почему ты не запустишь тотальную смерть всей этой живности?» И пока я пытался сформулировать ответ, он сам же ответил на свой вопрос. «Опасаешься, что это может не сработать, и тогда она поймет, что мы знаем». «Так и есть. Я не уверен, что это сработает. Если она стала действовать самостоятельно, то и эту функцию могла обойти. Тем более я обнаружил массовую замену матрицы всех созданных организмов. И что она там изменила, неизвестно. Разбираться я не стал по той же причине». Признаюсь, по прилету я заметил значительные изменения в структуре ее мозга, но не придал этому значения. Но, как сейчас выясняется, зря. Это мягко сказано, командир. Уже спокойно сказал Торов. Я, конечно, плохо разбираюсь во всем этом, но чего нам ждать от нее? Я уже говорил, что королева вышла из-под контроля. Я пока не знаю, как это получилось. Она каким-то образом обошла мои запреты, проявила волю, желание и хитрость. Это меня пугает. То есть она непредсказуема, и ума у неё хватит творить все что угодно? Это был ключевой вопрос от него, о котором я думал всю ночь. Я не знаю, Костя, но лучше воспринимать ее всерьез. Скрывать от нас происходящее, спонировать Рейду Ульев. Здесь видно стратегия, и она явно что-то задумала. А без развитого интеллекта, сам понимаешь, это невозможно. а, -а, -а. «Ладно, я потом придумаю, что тебе сломать за то, что втянул меня и ребят в такое дерьмо». Слова Турова прозвучали вполне серьезно, Но я готов на такой исход, так как именно я сотворил чудовище, которое должно служить человечеству, а сейчас превратилось в абсолютную противоположность. Но корить себя за это я буду позже, когда вытащу людей из этой западни. «Так что будем делать?» – закончил свою фразу Туров. «Нам нужно выбираться отсюда как можно скорее» то оборудование, которое притащили Ули, наверняка взято недобрым словом, а значит, вскоре нужно ждать в гости один из ударных флотов. Когда я произнес эти слова, в атмосфере газового гиганта образовалась особо мощная молния, что даже на мгновение добавило освещенности. Но я лишь на мгновение обратил на это внимание, продолжая выкладывать свой недоплан. Поэтому нужно под любым правдоподобным предлогом и как можно скорее переправить всех людей на Коперник и валить отсюда. «Но я пока не знаю, как сообщить остальным, чтобы об этом не пронюхала королева». «Отличный план, ничего не скажешь», — возмутился Туров, а затем неожиданно заявил. «Виртуальный тренажер». «Что тренажер?» Туров вздохнул и так, будто рассказывает прописные истины несмышленному, проговорил «Он отрезан от сети. Она не сможет узнать, что там внутри происходит». Решение было настолько простым, что я пришел в восторг и на радостях отпустил скобу, чтобы хлопнуть Турова по плечам обеими руками. От такого необдуманного поступка нас начало разворачивать. Но Костя вовремя среагировал, схватившись за скобу второй рукой. Когда движение было остановлено, я продолжил. «Я сейчас скажу что-то невероятное, но ты гений!» «Ну, раз ты начал шутить, командир, значит, пришел в норму!» Со смехом произнес Туров и тут же спросил. «А на волков мы можем рассчитывать? Не могла она и их подчинить». «Маловероятно. Там любые изменения отслеживаются электроникой, которая ей точно не по зубам. По крайней мере, сейчас. И в случае чего электронные мозги приведут живой мозг волка до безопасной версии». «Ну, хоть что-то», — выдохнул туров «Итак, подведем итоги. Допустим, мы прогнали всех через тренажер, и они в курсе происходящего». Но дальше нам нужно пройти практически через весь Муравейник, сесть в челноки, подняться на орбиту. А дальше через станцию сюда, на Коперник. А после стартовать, не привлекая к себе внимания, Улев. Он сделал паузу и добавил. Безнадежно, но другого варианта у нас нет. В этот момент еще одна гигантская молния пронеслась где-то в глубине гигантской планеты, под свечу клубящейся облака газа. И Туров заметил. «А знаешь, ты был прав. Здесь действительно красиво». «Где-то в недрах база Арахна». Джимми воткнул ложку в жижу, которую все это время кормили экипаж, и, подняв ее с отвращением наблюдал, как комки падают обратно. «Сколько мы ещё здесь будем торчать?» – буркнул он. «Ты не слышал, что сказал капитан?» — ответил Дуайт с набитым ртом. На. переговоры идут, и как только договорятся, нас отпустят». Джимми посмотрел на Дуайта и скривился от его довольно упитанной рожи. «От тебе, я смотрю, здесь нравится? Вон даже эту гадость жрёшь, как не в себя. Наверное, еще и спасибо скажешь жукам». Дуайт прекратил жевать, отложил в сторону ложку и недобро посмотрел на Джимми. «Слушай, парень, я не знаю, что ты там себе возомнил, но не нужно записывать меня в предателей. Думаешь, мне нравится здесь сидеть, жрать эту дрянь и приводить в потолок? Ты сильно ошибаешься. У меня нет другого выбора, как только сохранить свои силы и жизнь. И пока есть надежда, я буду жрать эту дрянь». Дуэт указал пальцем на емкость Джимми. «И ждать. Или у тебя есть другие планы? Так ты не стесняйся, поделись. Нужно отсюда бежать!» сказал Джимми на эмоциях, словно выплюнул. У Дуайта расширились глаза, и он посмотрел на парня, словно на умалишённого. Затем начал вертеть головой, выражая всем своим видом немой вопрос. «Вы это слышали?» А после молча снова принялся за похлебку. То, что его предложение идиотское, понял и сам Джимми. Команда Коперника провела в этой норе уже несколько месяцев, и еще ни разу никто не выходил отсюда. Здесь имелись ячейки для сна, что-то наподобие столов, за одним из которых он сейчас сидел. Выход в соседнее помещение, где располагался санузел, и единственный выход, который все время был перекрыт мембраной. Никаких вентиляционных шахт, где мог бы пролезть человек. И даже если выбраться из этой тюрьмы через проход, которым сюда попадают жуки, то вот что делать дальше, непонятно. Как преодолеть всё логово, набитое жуками, без оружия и брони? Как и на чему улететь? В общем, даже дурак понял бы, что бежать отсюда невозможно. «Смотрите, там что-то происходит». Сказала Хелен, все это время прислушиваясь к разговору, и указала на расходящуюся мембрану того самого единственного выхода. Как и в тот день, когда команду Коперника загоняли в эту нору, из прохода показались жуки, которые создали из своих тел коридор. Джимми уже успел позабыть, как выглядят эти создания, и сейчас с отвращением наблюдал за шевеляющейся массой. «Видишь, Джимми?» — хлопнул парня по плечу Дуайт. «Похоже, боги тебя услышали, и мы скоро окажемся на свободе». «Ну, ты голоден, а я...» хм. технику ухмыльнулся и похлопал себя по животу, а затем посмотрел на девушку и все с той же ухмылкой добавил. «Хелен, какого-то нервного парня ты себе выбрала, может, передумаешь?» мечтает Эдвайт», — снисходительно произнесла Хелен и показательно поцеловала Джимми в щёчку. Недвусмысленно поняв приглашение на выход, народ засуетился, поднялся шум, но старшие офицеры быстро навели порядок и начали организовывать людей. Через пять минут троица Джимми хелен и Дуайт уже шагала по туннелю, больше напоминавшим кишку гигантского существа. Сначала ничего не предвещало беды, но неожиданно впереди послышались крики, а стоявшие по бокам жуки возбудились, поднялся стрёкот, создаваемый трением передних конечностей друг об друга. Некоторые из жуков стали вываливаться из строя, пугаясь, что придало скорости движению колонны. Они почти касались людей, но потом снова отступали обратно. Частота таких выпадов повышалась с каждой секундой. В резко изменившейся обстановке Хелен прижалась к Джимми и со страхом спросила. «Что с ними?» «Не думаю, что они тебе ответят». Брукланд это пристроился к Хелен с другой стороны. «Лучше шагайте быстрее и смотрите под ноги». Через минуту все уже бежали, и Джимми видел, как некоторые жуки больше не сдерживались и задевали людей, оставляя на их руках и ногах пореза, но раненые не останавливались, так как страх гнал их дальше. И когда в метрах 30 впереди показались очертания выхода, сзади раздался взрыв. По туннелю прокатилась взрывная волна вместе с пылью, повалив всех на пол, и чей-то громкий голос прокричал. «Всем лежать и не двигаться!» Джимми и успел, что потянуть Хелен, закрыв собой. И в ту же секунду вдоль стен ударили очереди из автоматического оружия. Брызги крови летели со всех сторон, в перемешку с мелкими камнями и какими-то шметками а уши закладывала от непрерывной стрельбы. Через секунд 10 в тоннеле образовалась такая плотная взвесь пыли, что Джимми зашёлся кашлем. А воня от чего-то горелого не позволяла сделать глубокий вдох, выворачивая легкий наизнанку. Внезапно что-то схватило Джимми за руку и быстро потащило дальше по тоннелю. К этому моменту его мозг был занят единственной мыслью — вздохнуть полной грудью. Поэтому он не сразу заметил, как оказалось за пределами тоннеля. И когда он все же сумел набрать воздуха, то испугался не за себя, а за Хелена. Все еще задыхаясь и кашля, он попытался ползти обратно в сторону тоннеля. Но, к счастью, это не понадобилось. Хоть его глаза и слезились, но в хаосе происходящего он смог разглядеть, как технический паук выволок девушку наружу. А сам вновь нырнул в черноту проёма, где все еще мелькали в от выстрелов. Джимми не заметил, как оказался рядом с ней, и, позабыв обо всем, принялся осматривать на предмет повреждений. В голову лезли мысли, одна страшнее другой. Но судьба сжалилась над ним. И девушка резко открыла глаза, сразу же зашедшись кашлем. Все хорошо, все хорошо», — запричитал Джимми, придерживая ее за голову. Это продолжалось, наверное, с минуту, но, наконец, она пришла в себя и сиплым голосом спросила. «Где мы?» В этот момент Джимми сообразил, что настолько боялся за Хелен, что упустил происходящее вокруг, и, подняв голову, окинул взглядом помещение, очень похожее на пусковой ангар. Перед выходом из тоннеля стояли волки, которые методично добивали тех жуков, что успели выйти вместе с людьми, и тех, кто все еще продолжал появляться из тоннеля. Но подобное происходило повсюду. Жуки лезли изо всех щелей, и во множестве мест этого ангара постоянно вспыхивали стычки. В центре ангара под углом были установлены пусковые направляющие, на которых сейчас находились грузовые контейнеры. Как раз вокруг них и держали оборону волки, позволяя команде Коперника грузиться внутрь. Джемми опустил голову и с улыбкой посмотрел в испуганные глаза Хелена. «Похоже, нас пришли спасать!» — произнес он. Но не успел насладиться ответной улыбкой хелен как в поле его зрения появилась чата нога, закованная в бронированный ботинок, а голос, усиленный динамиками скафандра, сказал. «Вы чего разлеглись, голубки? А ну бегом в контейнер!» Джимми поднял глаза наговорившего и отчетливо увидел эмблему на груди в виде головы Волга. Он хотел что-то спросить, как сверху настоящего бойца свалился жук. Тот даже припал на одну колено от удара, но не растерялся. Резко вскочил на ноги, левой рукой потянулся за спину и, ухватив беснующегося жука, сдернул его с себя, швырнув на пол. После чего наступил на него и практически в упор выпустил очередь из своего стрелкового комплекса. «Чего ты разъявили? Я кому сказал в контейнер?» раздался все тот же голос. Глядя на еще трепыхающегося жука, Джимми подхватил Хелен и они вдвоем поковыляли в сторону погрузки, напоследок услышав. Балабал, принимай еще двух!» Контейнер освещался лишь тусклым аварийным освещением, но даже при нем можно было разглядеть, что внутри находится человек 30 из команды Коперника, который зафиксирован грузовыми стропами. Боец в такой же угольной чёрной броне, стоявший на входе, крикнул. «Нет времени закреплять вас! Через 10 секунд стартуем!» Он хлопнул по кнопке на стенке контейнера. «Прижмитесь к створкам, как только они закроются!» Взявшись за руки, они выполнили требуемое, и Джимми зажмурил глаза, отчитывая секунду в голове. Но неожиданно среди глухих отзвуков боя, идущего снаружи, раздался голос Дуайта. «Сбылась мечта идиота!» Но Джимми так и не успел ответить. Перегрузка вдавила его в створку, ставшую вдруг полом, и в очередной раз сознание погасло. Как всегда это бывает, даже в самом лучшем плане что-то идёт наперекосяк. Как и решили с турвом людей удалось прогнать через тренажер. Даже персонал, далекий от обороны и безопасности, получилось затащить под предлогом отработки действий в непредвиденных ситуациях. Не сказать, что все отреагировали спокойно. И некоторых сразу же пришлось отправлять на Коперник от греха подальше. Часть техников и инженеров также, не таясь, переправили на первопроходец для ускорения процесса ремонта. Составшимися оставшимися людьми начали работу по обману королевы. В первую очередь, в той части базы, где обитали люди, установили программную прокладку между электронными компонентами и нервной системой королевы с целью контролировать поступающие с них данные и в случае необходимости подменять. А вот с биологической частью базы пришлось повозиться, так как нужно было бы обращаться в репликаторные генетические центры, над которыми королева имела полный контроль. Поэтому вырастить дополнительные элементы на узлах нервной системы не представлялось возможным. Но тут, как нельзя, кстати, пригодились разведывательные тараканы и муравьи, которые состояли на вооружении моей гвардии волков. Используя их нервную систему под контрольную электронной начинки, удалось строить их сначала параллельно идущим сигналам, а после разорвать основные каналы и пустить поток данных только через них. По сути, мы сделали то же самое, что и сама королева. Когда весь поток информации, идущий с обитаемой части базы, был взят под контроль, я начал отправлять одного человека за другим, замещая данные так, будто они все еще на базе. При помощи челнока с коперника через неделю все посторонние были удалены с базы. И на ней остались только моя гвардия сотни волков и весь экипаж коперника, включая капитана, что и было основной проблемой. На фоне того, как королеву собирала части земных технологий, я был уверен, что нас просто так не отпустят так как на Копернике тоже было чем поживиться для Арахна. Поэтому эвакуация экипажа первопроходца была заключительным этапом всей операции. Но в случае успеха оставался вопрос, как уйти с орбиты планетоиды и при этом не попасть под раздачу. Газовые гиганты и его спутник — это, конечно, не звезды, но у них тоже есть и сфера беспрыжковой зоны, и понадобится как минимум полчаса для выхода из этой зоны, а пространство вокруг станции уже кишелоулиями. И хоть у Арахна нет торпеды мощных дальнобойных орудий, Им не составит труда взять корабль на абордаж. И это была самая уязвимая часть плана, поэтому эвакуацию решили проводить даже с нарушением секретности. «Что там произошло?» отвлек меня Туров от контроля ситуации с эвакуацией. Весь мой командный состав уже находился на виртуальном мостике Коперника, и Туров сейчас координировал боевые действия в зоне погрузки. Но в отличие от него я наблюдал за реакцией королевы и заметил резкое увеличение активности нервной системы, поэтому и дал команду на план «Б». «Похоже, королева решила больше не скрываться», — ответил я в напряжении. «Как идет эвакуация?» «Мой мозг, конечно, обладает уникальными возможностями, но даже ему не под силу контролировать все и вся. Поэтому сейчас моя основной задачей было противодействие командам королевы. Надежда возлагалась на то, что она могла подменять не все функции, и мне удастся дезорганизовать и парализовать управление, чем я и занимался. И это было нелегко». Все в пределах графика» отчитался Туров. «Твои жуки пока оказывают минимальное сопротивление, и мои ребята справляются. Через 10 минут старт». Слова «твои жуки» немного задели, но я лишь стиснул зубы и продолжил посылать противоречивые приказы в командную сеть. А с этим разберемся позже. Как и ожидалось, команда на запуск всеобщего апоптоза клеток прошла хуже, чем никак. Королева просто проигнорировала ее, как и все живые организмы в округе но запрограммированную смерть можно запустить и извне. Передо мной висело объемное изображение структуры живой материи королевы, в которой от человеческой части базы расходились черные участки, сигнализирующие смерть клеток. Толчком для этого послужили те самые тараканы и муравьи, которые выполнили мою команду, а дальше запустили цепную реакцию. «Пять минут!» — услышал я от турова Чернота продолжала распространяться, и у меня даже появилась надежда, что этим все и закончится. Но королева оказалась на удивление неглупа. Она сама запустила контролируемую смерть клеток, но на еще живых участках, чтобы отсечь путь цепной реакции. И мне оставалось лишь мысленно ударить кулаком по несуществующему столу. Теперь все мое внимание было сосредоточено на хаосе, который я устраивал среди обитателей Арахна. Я отдавал приказы рабочим особям закапывать существующие тоннели, атаковать соседей, нарушал цепочки снабжений, да и просто разбегаться во все стороны. Работал как с целыми секторами, так и на уровне индивидов, что давало наилучший результат. С Улями на орбите проделывал то же самое, нарушал работу внутри самих ульев и параллельно пытался расчистить орбиту, отдавая переказы на смену позиции, уход в гипер и прочее. Я еще никогда так не работал, практически на пределе своих возможностей. Настолько погрузился в этот процесс, что перестал замечать происходящее вокруг. Даже появился какой-то азарт так как королева пыталась мне противодействовать. К моему изумлению, у нее получалось все лучше, и в какой-то момент практически все арахна перестали исполнять мои приказы, после чего я увидел перед собой надпись «Потеря сигнала». Я опустил руки, которые до этого порохали, практически размываясь в пространстве, и на секунду задумался. Вот и закончилась моя игра в Бога. Но это только начало. «Что с эвакуацией?» — Все еще на взводе спросил я у Турова. Тот отвлёкся от тактической схемы посмотрел на меня. Судя по выражению его лица, выглядел я не очень. «Две минуты назад стартовали. Сам посмотри». И действительно, больше я ничего не мог сделать, поэтому спокойно развернул перед собой схему окрестности спутника газового гиганта, ориентируясь на данные систему слежения Коперника. На небольшом удалении планетоида двигались 20 маркеров. Пунктирная линия показывала траекторию движения этой группы, и пересекала целевую орбиту на высоте 200 километров от поверхности. 6 минут до точки рандеву», — пробормотала себе под нос. Наступал самый сложный маневр по своему исполнению. Теперь Коперник должен отстыковаться и подобрать контейнеры. «Контр-адмирал Лукашевич, ваш выход», — произнес я, не отрываясь от схемы. «Есть!» — бодро ответил Лукашевич. А дальше началась гонка со временем. Наведенная мною суета давала нам какое-то время, но все упиралось в то, как быстро королеву сообразить, что мы задумали. И предпосылки к позитивному исходу были необнадеживающие. Мне, конечно, удалось разогнать улей подальше от места встречи с контейнерами, но они уже начали перестроение с целью перехвата. Я как заворожённый смотрел на пунктирные линии траектории Коперника и эвакуационной группы, и на время до контакта, а также на маркеры нескольких самых ближайших ульев. Энерговооруженность на астероидах была, конечно, так себе, но мы сейчас уходим на более низкую орбиту, и тем самым должны начать сами догонять ули, висящие на более высоких орбитах. Но как бы Лукашевич не спешил, все же удача оказалась на стороне Арахна. Три улия должны были подойти раньше, чем мы сможем подобрать людей. Понимая это, я отвлекся от схемы и обратился к Турову. Костя! Я посмотрел ему в глаза, когда тот повернулся, и добавил: Готовь, ребят! Туров на секунду задумался, а затем лишь кивнул и исчез. Я не сомневался, что сейчас Коперник расчехляет все свои стволы ближней обороны. Волки занимают позицию самых уязвимых точек корабля, а технические пауки, которых теперь на первопроходцы с избытком, готовятся встретить волну жуков на внешней обшивке. Два улья подходили с более высокой орбиты и оказывались сверху относительно планетоида, а один наоборот нырнул вниз и теперь должен был подойти оттуда. Мне вдруг захотелось посмотреть на происходящее своими глазами, и я вывел перед собой изображение с со внешних камер. На фоне россыпи звезд виднелись две угольно-чёрные туши улифа Арахна, которые становились все крупнее. Третий на фоне планетоида практически был невидим, и система Коперника подсвечивала его контуром. В какой-то момент вокруг силуэтов улев образовалась колышущаяся дымка, которая стала расти в размерах. Расстояние уже позволяло, и они начали выпускать ударные корабли и абордажные капсулы. Затем эта дымка, словно живое существо, потянулась своими щупальцами в нашу сторону. И я сжал кулаки, понимая, что сейчас там, снаружи, начнется ад. Вот и орудия Коперника открыли огонь по приближающемуся рою Арахна. Тысячи расчерков снарядов устремлялись к противнику, и невооруженным глазом было видно, что большинство из них достигает цели. Кончики своеобразных щупалец словно натыкались на невидимую стену, попадая под концентрированный залп, но это их не особо сдерживало. Рой просто обтекал эти участки и двигался дальше. Неожиданно на одном из наблюдаемых ульев вспух плазменный шар, а затем еще один и еще. Так продолжалось, пока улей не развалился на части. Увиденная картина меня так поразила, что на несколько секунд ввела в ступор. Я никак не мог понять, откуда на копернике тоннельные пушки. Но догадка пришла мгновенно. Переключив внимание на третий улей, который прибежался снизу, Я заметил на нем характерные для таких орудий сполохи, а его рой кораблей двигался не в нашу сторону, а навстречу тому, что приближался двух других. Кажется, у нас появился союзник, с улыбкой произнес я, помечев комодной сети третий улик как дружественный. И когда он окрасился зеленым, я на мгновение задержал взгляд на информацию об этом объекте. Там отчетливым жирным шрифтом красовалась надпись Малыш. джимми приходил в сознание медленно словно выныривал изягучевки селя парень пришел в себя услышал он чей-то голос открыв глаза он увидел перед собой того самого бойца из стальных волков которого они встретили на входе в контейнер видимо разглядев отблески разума в глазах джимми тот протянул два футляра и велел надевай и когда джимми принял футляры добавил и подруги свои помоги адреналин волной прокатился по телу парня И он, бросив нож, и попытался развернуться, что в невесомости та еще задача. В красноватом свете аварийных фонарей Хелен висела рядом и также приходила в себя. Джимми схватил ее за руку и потянул к себе, благо ему было за что держаться. «Ты в порядке?» – забеспокоился парень. «Кажется, да», – произнесла девушка и подергала всеми конечностями. Все цело». Не теряя ни минуты, Джимми потянулся за болтающимися в пространстве футлярами и протянул один из них девушке. «Быстро надевай скафандр!» и спустя секунду спохватился. «Тебе я помочь?» Но Хелен лишь покачала головой и принялась распаковывать скафандр индивидуальной защиты от сокращенной аббревиатуры СИЗ. Когда девушка крутила головой, ее волосы смешно болтались, словно жили своей жизнью. Пытаясь влезть в свой СИЗИФ, Джимми периодически поглядывал на Хелена, и подобная картина вызывала у него улыбку. Когда с облачением было покончено, контейнер вдруг стал раскачивать в разные стороны. И стоило немалых усилий удержаться на месте. В этот момент раздался все тот же голос бойца, но усиленный динамиками его брони. «Так, смертнички, я рядовой Родригес, и сейчас я расскажу, что вы должны делать». Родригес фактически висел посреди контейнера, удерживаемого его стальным напарником на месте. А свет его на шлемных фонарей словно сканировал внутреннее обустройство импровизированного транспорта. «Парень, ты полегче!» — послышался мужской голос из гумина контейнера. Хм, ну что ж, можно и полегче!» — нестушевался Родрингис и, нарочито торжественным голосом, продолжил. «Да, мои господа, за бортом нашего судна приятный во всех отношениях вакуум. Местами идут осадки в виде ударных кораблей Арахна, и мы на орбитальной скорости мчимся навстречу с Коперником». Контейнер особо крепко тряхнуло, но Родрингис продолжал в том же духе. «Посадка предстоит жесткой в условиях боевых действий, так что если ваша ранимая психика еще не поняла, то мы в полном дерьме. Если в случае успешной посадки, что маловероятно, кто-то из вас выскочит с криками «Мы все умрем!», то он умрет первым, и не факт, что от клешни Арахна. Так достаточно легко объяснил?» Внутри воцарилась тишина. Только фиксаторы трупы сдавали металлический стук во время очередного маневра и в этот момент одну из стен пронзила игла, которую Джимми уже видел во время бардажа Коперника. Она оказалась прямо перед Родрингисом, чудом никого не задев. Первым отреагировал волк. Он отпихнул своего напарника человека и резко приблизился к игле, обхватил ее руками, не давая раскрыться. В щелях не до конца раскрывшихся лепестков появились конечности арахна, которые с огромной скоростью забились в композитный корпус волка. На в положении нанести хоть какие-то повреждения волку жук был не в состоянии. Через мгновение пришел в себя иродрингис. Не теряя ни секунды, он отстегнул с пояса гранату и подскочил к своему напарнику с силой белую её через щель внутри инглы. Волк еще немного поднатужился, и лепестки полностью закрылись. Через секунду внутри инглы произошла тусклая вспышка, на мгновение подсветив беснующееся внутри существо, а затем исчезла. Когда волк отпрянул в сторону, лепестки и янглы слегка приоткрылись, и из щелей пошел дымок, а Родригес, как ни в чем не бывало, заговорил. «Слушайте внимательно. Как только рухнем на палубу, ваша задача, не обращая ни на что внимания, как можно быстрее с нее свалить. Корабль вы свои знаете, поэтому двигайтесь в центральную часть, там вас встретят». Он на мгновение умолк, а потом перехватился за стропу и добавил. Все, мы на финише. Готовность одна минута». Джимми и Хелен к этому времени успели закрепиться, и, взявшись за руки, ожидали посадки. И всё оставшееся время парень, как заворжённый, смотрел на проделанную иглой Арахна-Дуро. Хоть она и застряла в стене контейнера, но через заметы края хорошо были видны звезды и яркие всполохи. Джимми не видел, что там происходит, но прекрасно понимал, что снаружи идет бой. Парень и не заметил, как прошла минута, а за ней последовал удар, и он был страшен. Носовую часть контейнера в мгновение смело и от удара внутрь хлынул целый стоп искр. Еще пару секунд контейнер тормозил обо что-то твердое, а затем последовал кувырок и тишина. Сквозь кровавую пелену Джимми услышал в гарнитуре шлема крик Родрингеса. Подъем! На том свете отлежитесь! Пошел! Пошел! Парень замотал головой, и картинка перед глазами стала проявляться. Затемление мешало обзору, но сразу же в глаза бросилась дара, проделанная в одной из стен контейнера, через которую сейчас выбирали силуэту людей. И причина этому нашлась тут же. Створки, через которые Джимми попал внутрь, также оказались замяты. И, видимо, Родрингис или его напарник проделали дыру, чтобы не тратить время на их вскрытие. Ему хватило нескольких секунд, чтобы сориентироваться в обстановке. Первым делом он нащупал рядом с собой бесчувственное тело девушки и принялся высвобождаться от удерживающих строп. Когда он проделал то же самое с Хелен, то, ухватив ее за педлю на затылке, потащил к дыре. Выбравшись наружу, Джимми быстро определил направление к шлюзу инженерной палубы и, удерживая одной рукой девушку, направился туда, ни на что не обращая внимания, как и просил Родрингес. Джимми со своим грузом словно парил над палубой, раз за разом перехватывая за скобы. Но когда он достиг створок люка, то все же не смог удержаться и на мгновение обернулся. На палубе творился ад... Повсюду валялись разбитые контейнеры, из которых ручейками по направлению к шлюзу двигался экипаж Коперника, кто сам, кого волокли технические пауки Но наибольшее впечатление на парня произвели больше сотни волков Которые находились на краях сквозной инженерной палубы И вели огонь по мелькающим теням с обеих сторон Периодически внутрь залетали инглы с жуками Но их тут же уничтожали волки, которые находились в глубине палубы Или пауки, которые толпой набрасывались на одинокую тварь Джимми перевел внимание на один из проемов, чтобы посмотреть, что там происходит, и увидел, как уродливый силуэт огромного астероида заслоняет звезды. Удар по шлему оказался неожиданным и вывел парня из задумчивости. «Чего встал, идиот?» – раздался голос Дуайта, а затем Джимми увидел его перекошенную бородатую рожу. «Давай внутрь, без тебя разберутся!» Техник сноровисто выхватил у Джимми его ношу и скрылся в люке. Парень еще раз бросил мимолетный взгляд на происходящее и последовал за Дуаэтом и Хелин.